перед собой двух девочек и серьёзно с ними поговорить. Но она не видела в этой ситуации никакой вины Белинды, а если Марти станет укорять Милису, то та решит, что к ней придираются. Марти не верилась, что великодушная, милая, здравомыслящая Милиса оказалась такой упрямой. Ну что ж, Кларк предупреждал её, что никто не идеален. Из-за того, что ее отношения с Белиндой испортились, Милиса постоянно пропадала в доме Кейт и проводила время с Эми Джо и мальчиками. Она часами читала им книги, рисовала или делала аппликации. Милиса была прирожденной учительницей. Ей нравилось брать на себя ответственность. Белинда, кажется, не сильно страдала из-за ее отсутствия. Она спокойно занималась своими делами и при каждой возможности уезжала к больным вместе с Люком. Возвращаясь домой, она всегда подробно рассказывала все родителям. Марти даже подумала, что сама многое узнала о медицине. Неудивительно, что Люк и Мелинда так любят свое дело, рассудила она про себя. Марти беспокоилась, не думает ли Кейт, что Милиса слишком много времени проводит у них в доме. Она решила сходить к невестке выпить кофе и поговорить. Дэк встретил ее у двери. Бабушка, бабушка, ты мне почитаешь? С надеждой спросил он, не успела Марта снять плащ. Конечно, ему было скучно сидеть в заперти, пока братья учились в школе, и он очень обрадовался, когда увидел бабушку. "Дэк", упрекнула его Кейт. "Дай бабушке хоть дыхание перевести". Она посмотрела на Марти. Миллисо его ужасно разбаловала, и теперь он и от других ожидает того же. Марти положила пальто, села за кухонный стол и стала рисовать пальцем по клеёнке, пока невеста готовила чай. Кейт дала деку изюм. "На вот, держи", сказала она мальчику. "Может, устроишь для кукол званный вечер?" Дек ушел, радуясь тому, что ему дали официальное разрешение поставить кукол Эмиджо в ряд и поделиться с ними изюмом. А потом он пройдет по ряду и съест изюм за каждую из них, с легкой улыбкой объяснила Кейт. Ну что, портниха закончила работу? спросила она, садясь за стол с двумя чашками чая. Марти кивнула и улыбнулась. Знаешь, что самое удивительное? Робко призналась она. Сначала я была недовольна, а теперь до рук скучаю по ней. Кейт тоже рассмеялась. Конечно, я скучаю не по нашим разговорам. В жизни не видела такой молчуньи. Да, ты говорила, заметила Кейт. Ох, сколько раз я мечтала о тишине и покое. Мне кажется, я буду очень рада, как думаю, блаченкий тоже начнет ходить в школу. Марти, понимающе улыбнулась. Во всяком случае, так я думаю сейчас, добавила Кейт. Я знаю, что со временем, когда дом опустеет, у меня возможно появятся другие желания. Марти кивнула. Она знала, каково это провожать в школу последнего ребенка. Продолжает ли Эмми Джо рисовать? спросила Марти. Знаешь, мама, мне кажется, у нее действительно талант. Мы с Калером иногда глазам своим не верим, когда она показывает свои работы. Ей очень помогают книги, которые дает Милиса. Она многому благодаря им научилась. Какое счастье, что Милиса такая щедрая. Надеюсь, мы не перегибаем палку. Она часто у нас бывает, и мы очень этому рады. Но иногда я беспокоюсь. Не кажется ли вам, что мы ведем себя слишком эгоистично? Нет. Нет, конечно, ответила Марти. Как я могу сердиться на то, что вы хорошо проводите время? Она помолчала. Но кое-что меня беспокоит, озабоченно произнесла она. Что именно? Милиса? Да. Что-то случилось? Я не знаю, сказала Марти. То есть я не знаю, стоит переживать или нет. Кларк говорит, что лучше просто забыть об этом. Но времени прошло немало, а проблема осталась. Так в чем же дело, мама? серьезно спросила Кейт. Ну ты же знаешь про Джексона? Ты имеешь в виду того парня, по которому вздыхают наши девчонки? Да. Такое впечатление, что он один единственный парень на планете. Я согласна с Кларком, спокойно заметила Кейт. Со временем они повзрослеют и станут серьезнее. Все девочки вот в эту пору глупеют. У одних это проходит легче, у других тяжелее. Ах, нет. Дело не в том, что они вздыхают. По крайней мере, не только в этом. Есть кое-что еще». Мириса, ничего тебе не говорила? Нет. Мне она ничего не говорила, может, делилась с Эмиджо, Джо? они вечно секретничают в комнате, хихикают, да вздыхают, но я не обращаю на них внимания. Я помню, со мной тоже такое было. Марти улыбнулась. Возможно, такое было и с ней тоже, но это было очень давно. Но это еще не все, попыталась объяснить Марти. Похоже, Миллиса сильно влюбилась в Джексона, и она уверена, что он тоже в нее влюблен, да без ума от нее. Но когда мы пригласили в гости семью Браунов, Джексон больше внимания уделял Белинде, а не Милисе. "Ах, вот оно что", протянула Кейт. Кажется, она наконец-то начала понимать. И как же Милиса это восприняла? Боюсь, ей это сильно не понравилось. Она обвинила Белинду в том, что та вмешивается и с тех пор дуется на нее. — Да, понятно, заметила Кейт и поднялась, чтобы налить еще чаю. В это время в спальне Дек бронил куклу за то, что та влезла без очереди. Женщины заулыбались. А ты говорила с Милисой? спросила Кейт, поставив чайник на плиту. Нет. Я решила последовать совету Кларка и подождать, пока она успокоится. Но этого не произошло. До сих пор нет. Более того, когда вчера девочки вернулись из школы, Милиса оказалась еще более раздражённой, чем обычно. Она быстро переоделась и направилась к вам. В каком она была настроении, когда пришла сюда? Знаешь, мама, Я не заметила ничего особенного. Они с Эмми Джо сразу заперлись в ее комнате, припоминает Кейт. Ты узнала, что случилось? Я спросила Белинду, но она не хотела говорить на эту тему. Сказала, что Милиса увидела, как Джексон в шутку подмигнул ей. А что Белинда думает о Джексоне? Ну, если он ей и нравится, она не дает волю чувствам ответила Марти. Кроме того, у меня такое впечатление, что сейчас Белинду не волнует ничего, кроме визитов вместе с Люком к больным. Ей нравится этим заниматься, верно? заметила Кейт. А я вот страшно боюсь крови. Имидж Джо такая же. Мы не можем даже забинтовать порезанный палец или вытащить за занозу, потому что нас начинает подташнивать. Приходится просить Клэр Ах, я тоже боюсь крови, призналась Марте. Но я начинаю понимать, что так нравится Белинде. А как поживает тот мальчик, которому ампутировали руку? Да, мы давно его не видели и ничего о нем не слышали. Его мать каждый день работает у нас в доме, но она ни слова о нем не сказала, а я не решилась спросить. Она очень не любит, когда, как она это называет, лезут в душу. Надеюсь, что он не отчаивается, заметила Кейт. Марти сказала невестке, что они с мужем часто молятся за бедного мальчика. Даже не знаю, как быть с Милисой, сказала Кейт, возвращаясь к начатой теме. Я думала, вдруг она говорила о том, что произошло, пока была у вас в гостях, объяснила Марти. Возможно, это помогло бы мне решить, что предпринять. Нет, она и словом не обмолвилась. Мы с ней не так уж часто разговариваем. Она или шепчется с Джо, или читает и играет с мальчиками. "Что ж", заявила Марти, поставив чашку на стол. "Я не хочу сваливать на тебя свои заботы. Может, все и правда пройдет само собой", как уверяет Кларк. "Теперь, когда я знаю, я стану внимательно слушать и наблюдать" пообещала Кейт. Марти остановилась у комнаты Эмиджон, чтобы попрощаться с Деком. Он съел почти весь изюм, лишь рядом с последней куклой лежала маленькая кучка. Малыш обвиняющим жестом указывал на нее. "Она не хочет делиться", объяснил он. "А ведь это плохо". Марти согласилась, что кукли следует поделиться. И Дек Сгорб оставшийся изюм и сунул пригоршню себе в рот. "Ну вот", победоносно крикнул он. "Теперь она знает, что нельзя жадничать". Марти рассмеялась и обняла маленького крепыша. "Я рада, что ты умеешь делиться, глупышка", сказала она, назвав его ласковым прозвищем. "Может, разделишь завтра обед со мной и дедушкой?" пригласила она. Дэк радостно вскрикнул и побежал на кухню, чтобы спросить разрешение у матери. Марти отправилась домой. На сердце у нее полегчало. Если Кейт ничего не знает о том, из-за чего сырбор разгорелся, то может все не так уж серьезно. Несомненно, если не мелиса, то Эми Джо заговорила бы с Кейт о ссоре. Наверное, у Марти чересчур богатое воображение. Кларк, конечно же, прав. В конце концов, эта ссора просто забудется. Но все не так просто решалось. Не успели девочки прийти домой в тот день, как Марти уже поняла, что случилось нечто такое, из-за чего положение только ухудшилось. Они даже шли порознь. Милиса первой вломилась в дом. Она громко топала, словно желая показать, что она сердита. Она вбежала в дом, не обращая внимания на бабушку, взлетела вверх по лестнице и с шумом захлопнула дверь. Марти слышала, как пробежав кухню, она заплакала. Вот это да, воскликнула Марти, хотя никто ее не слышал. Вот это да. Через несколько минут в дом зашла Белинда. Ее щеки были влажными, как будто она плакала, а ведь никто бы не назвал ее плаксой. Она огорчалась только в том случае, если видела раненых птиц или животных. Марти недоумевала, стараясь сообразить, что же произошло. Белинда поздоровалась с матерью, но и она тоже прошла бы мимо нее прямиком в свою комнату, если бы Марти ее не остановила. Подожди, попросила она. Подожди минутку. Тебе не кажется, что я должна знать о происходящем? Белинда колебалась, затем в ее глазах вновь показались слёзы. Всё из-за тупицы Джексона, простонала она. Тупицы Джексона? И я думала, он тебе нравится. Нет, не нравится, отрезала Белинда, но быстро поправилась. Ладно, нравится. Он мне нравится, но но намного меньше, чем Милиса. Она, она, а он все портит. Портит? Как? Заинтересовалась Марти. Он, он всё время говорит такую ерунду, а Милиса на меня сердится. Да что он такого сделал? Вчера он хотел Вчера он хотел помочь мне с заданием по геометрии. Я сказала: "Нет, спасибо, потому что почти закончила". Позавчера он попросил меня сесть рядом с ним во время обеда, но я нашла отговорку. А сегодня? Сегодня мама: "Он спросил, не хочу ли я поехать с ним на пикник у церкви", торопливо закончила она. Пикник у церкви. Но до него еще несколько месяцев. Да знаю я, мама. Знаю. А Джексон объяснил, что решил пригласить меня заранее, чтоб никто его не опередил, призналась Белинда, потупив взор. Понятно, заметила Марти. А Милиса об этом узнала, да? Узнала, всхлипнула Белинда. Да, она стояла рядом со мной, когда он задал этот вопрос. Ясно. Что кто-то должен поговорить с Милисой. Кажется, этот кто-то она, Марти. Она вытерла руки о передник и нерешительно поднялась по лестнице, мысленно умоляя Господа дать ей мудрости. Марти постучала в дверь, но ей никто не ответил. И потому она подождала минутку, а потом осторожно приоткрыла дверь. Милиса лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку. Марти подошла к ней, опустилась на кровать и протянула руку, чтоб пригладить длинные локоны девушки. Милиса разразилась рыданиями. Марти не успокаивала ее. Когда она решила, что ждала достаточно, то медленно и осторожно произнесла: Тебе нравится Джексон, верно? Елизавка кивнула и приревевства вздохнула. Я понимаю. Я помню, задумчиво заметила Марти, что в твоём возрасте мне тоже нравился один мальчик. Никакого ответа. Я думала, что он самый умный, самый красивый и самый добрый мальчик, которого я когда-либо встречала. Так оно и было. Ты говоришь о дедушке? Полузадушевным голосом спросила Милиса, не отрываясь от подушки: А дедушки? Ах, нет. Я познакомилась с своим дедушкой много лет спустя. И тогда я поняла, твой дедушка самый умный, самый красивый и самый добрый мужчина, которого я когда-либо встречала. Милиса молчала, Марте ей не мешала. А что Что случилось с тем с другим? спросила она наконец, как и надеялась Марти. С Клифтоном. Да, его звали Клифтон. Ну, похоже, другая девушка нравилась ему больше, чем я. Он чуть не разбил мое сердце. Ее звали Черри. У нее были длинные светлые волосы и большие зеленые глаза. Она была старше меня. Может быть, на пароле В общем, они с Клифтоном были ровесники. Чере любила дразниться, хуже, чем мальчишка, честное слово. Сначала я думала, что Клифтон ей вовсе не нравится, и она флиртует с ним только для того, чтобы меня позлить. И я злилась, уж будь уверена. Но потом, потом я поняла, что, наверное, Клифтон ей и правда нравится. И все таки я ее... Недолюбливала. долюбивала. Честно говоря, прошло много времени, очень много времени, прежде чем я смогла ее простить. Марти опять подождала немного. Ну и что? спросила Милиса. В общем, она вышла замуж за Клифтона. Это чере. Сначала я не могла с этим смириться, стоило об этом вспомнить, как я начинала злиться. Но однажды я задумалась: Даже если я буду ныть и стонать Клифтон все равно ко мне не вернется. А я только порчу свои молодые годы, сокрушаяся о нем. Разве он того стоит? спросила я себя. Неужели он стоит того, чтобы я испортила себе жизнь? Тогда я и решила, что нет. Вытерла глаза, вышла из дома и хорошенько повеселилась. Так ты что, ее простила? Нет. Тогда нет. На самом деле мне потребовалось много лет, чтобы это сделать. Понимаешь? В юности я не была христианкой, и потому по глупости тащила на себе эту ношу. Только когда я повзрослела, и твой дедушка помог мне принять Христа, я наконец-то одумалась и поняла, что мне не за что прощать череп наоборот это мне нужно просить у нее прощения И что она сказала спросила Милиса Сказала удивилась Марта А ты имеешь в виду когда я просил у нее прощения Ну это самое печальное Я так этого и не сделала Я приехала сюда а Черри осталась в нашем родном городке Я написала ей письмо Но она ко мне вернулась. На конверте было написано всего одно слово. Скончалась. Да, именно так. Скончалась. Как это? Как это? Черри умерла. Потом я узнала, что она умерла во время родов. И я всегда жалела о том, что так и не смогла сказать ей, что очень сожалею о своем поведении. На самом деле Черри была ни капли не виновата в том, что Клифтон влюбился в нее. Мелиза опять начала всхлипывать. Марти нагнулась и обняла девочку. Ах, бабушка, бабушка, он так мне нравится. Я знаю, моя хорошая, ответила Марти, поглаживая ее волосы. Я знаю. Мне кажется, Белинди он даже и не нравится продолжала Милиса, задыхаясь от отчаяния. Он ей нравится, промолвила Марти. Но не так, как тебе. И ее очень печалит то, что он продолжает говорить обидные для тебя вещи. Она? Она? Она так и сказала? спросила Милиса, глядя на Марть опущенными глазами. Да, именно так. Наверное, мне следует Поговорить с ней, да, прошептала Милиса и вновь залилась слезами. А вот это, по-моему, прекрасная идея, сказала Марти. Как ты думаешь, она меня, она меня простит? всхлипнула Милиса. А ну конечно же, уверила ее Марти. Ну вот что, может, прежде чем поговорить с Белиндой, мы с тобой посоветуемся с Богом? Видишь ли, Тут замешан ещё один человек, о котором мы даже и не упомянули. Милиса удивленными глазами смотрела на бабушку. "Джексон", сказала Марти. "Это его тоже касается. Он прекрасный молодой человек, но мы не можем сознательно выбирать, кого любить. Сердцу не прикажешь. Похоже, сейчас Джексон думает, что его сердце выбрало Белинду. «Что ж, время покажет. Вы еще очень молоды. Иногда сердце передумывает. Но сейчас мы же не хотим обидеть Джексона, правда? Мелиса опустила глаза и начала вертеть в руках носовой платок. Она покачала головой. Нет. Она не хотела сделать ему больно. Значит, нам нужно помолиться за вас троих. За Белинду, За тебя, и за Джексона. Пусть Бог поможет каждому из вас в том, что вы выбрали. Понимаешь? Он все видит. Он знает, как сделать так, чтобы все обернулось наилучшим образом. И если мы предоставим решать ему, он поможет. Белисыке кивнула, всхлипнула, высморкалась в взмятый платочек, и они вместе встали на колени у кровати. Последующие дни проходили куда веселее для всех домашних, и Марти каждый час благодарила за это Бога. Конечно, иногда Джексон нечаянно ранил Милису, потому что продолжал интересоваться Белиндой, а та ежилась и незаметно старалась перенести его внимание на подругу. Но хотя иногда Милиса плакала в одиночестве в своей комнате, отчуждение между девочками исчезло.